Заклятие башни. «Спасибо тебе, моя хорошая». Старик поглаживал пёрышки маленькой пёстрой птички, сидевшей у него на посохе. «Без тебя точно проглядел бы негодяев. А так, хоть уменьшил их число. А вось остальные задумаются». Маг стоял в самом дальнем углу сада Академии. Покидать её территорию негласно и незаметно по собственному усмотрению он научился ещё в юности. Однако в этот раз для страховки пришлось оставить вместо себя двойника, вполне способного на некоторые осмысленные действия. Правда, совсем недолго. Вернуться удалось много раньше у Урануса, занятого в деревне какими-то хозяйственными вопросами. Выходка с наёмниками стала настоящим сюрпризом. Ни на одном совещании не обсуждался вариант столь радикально отойти от традиций и просить помощи со стороны. Видимо, помощник действовал на свой страх и риск. Отпустив нового, на этот раз пернатого союзника, маг без промедления отправился на занятия. В запасе оставались считанные минуты. А двойник в его комнате развеется совершенно самостоятельно, буквально с минуты на минуту. Старик усмехнулся, осознав, что решается на самые настоящие авантюры. Но в этот раз иначе было не поспеть. Теперь оставшиеся наёмники замешкаются, пытаясь отыскать подельника и как-то осмыслить происходящее. Ещё один опасный уголь слегка притушен. Возвращение через сад вышло отнюдь нерадужным. Верхняя площадка башни была сплошь покрыта чёрной, вязкой, подвижной тьмой, рваными клочьями, свисавшей до слуховых окон. Это означало, что кто-то всё-таки рискнул использовать дистанционные проклятия вопреки его предостережению. Теперь уже наверняка осознал и вовсю пожинает плоды своего упрямства. Уранус лежал пластом в дальнем углу кабинета Верховного. «Говорить можешь?» — без тень участия спросил Малхан. «Да», — нетвёрдо отозвался помощник. «Есть новости. Вам уже докладывали о положении в деревне». Верховный как-то по-особому дёрнул подбородком, давая понять, что подобные темы его не интересуют. «Это важно». прямо продолжили из угла. Процесс продолжает развиваться, приобретая невиданный размах. К нам едут все и отовсюду, в огромных количествах. Окрестные поселения уже не способны разместить желающих, так что закладываются новые. Вода в реке поднимается, сегодня видел парус. Дальний угол закашлялся и часто задышал. Немного придя в себя, хрипло закончил. Полагаю, это только начало. «Начало чего?» — всё так же безучастно вопросил Малхан. После некоторой паузы из полутьмы честно донеслось. «Не имею понятия, но тревога не проходит». К его неописуемому удивлению Малхан заметно повеселел. «А я спокоен. Все, наконец, идет как должно». Оценивающе поглядел на помощника и, помедлив иронично, проговорил. «Что бы ты сказал, если бы Восточный замок вдруг ни с того ни с сего провалился сквозь землю вместе со своей треклятой башней?» Со стороны больного послышались нечленораздельные звуки и недосказанные междометия. «А если они…» «Опять-таки вдруг…» — продолжил Малхан. «Так не захотели бы проваливаться, что перешли бы на нашу сторону». Уранус от неописуемого удивления даже как-то сумел приподняться на локте, чтобы ошеломленно уставиться на верховного. В эту минуту его душевное здоровье было явно под угрозой. Малхан некоторое время наблюдал за смятением на лице помощника и вдруг расхохотался, громко, торжествующе и зло.